Глава тридцать Дамир. А за что любишь? Что за странный вопрос? Просто люблю. Она ведь послана самими богами. Алиса, я не понимаю тебя. Зачем задавать такие странные вопросы, когда тебе уже говорят, что любят? А мне вот интересно, почему ты меня любишь? Вдруг завтра ты полюбишь другую? А я тут уже размечталась. Да и должна же я знать... Что тебя привлекает во мне? Глупости, мы ведь уже связаны. Твои отметины на руках тому подтверждение. У всех остальных они пропали, значит, ты выбрала нас. Стараюсь говорить как можно мягче, ибо понимаю, что она не знает элементарных вещей. Про то, что браслет на руке не просто красивая вещичка и защита, пока не говорю. Вдруг захочет снять, а этого нельзя допустить так как будет считаться, что я отказываюсь от пары. Вот бы добраться побыстрее до храма и получить благословение богов. Тогда браслеты исчезнут, оставив на руке цветной символ метки. При этом цвет будет схож с нашей магией. Что значит, у других пропали? Дамир, а ты не хочешь мне еще что-то рассказать? Точно, забыл об этом упомянуть. Ты ведь сказал, что браслеты были у всех, так как мы под общим заклинанием. Я тоже так думал, но были небольшие сомнения. А потом все пропало. Ты приняла решение, и потенциальные женихи испарились. Теперь Алиса недовольно прожигает меня взглядом. Да, я схитрил, но зачем ей другие? То, что метки пропали, не сообщил мой помощник по связи. Заодно и поздравил с уже практически не невестой, а женой. Так, уйди и дай мне подумать. Говорит девушка и отворачивается. А я чувствую некую обиду. Да, теперь наша связь крепче. И я могу чувствовать эмоции. Но что с этим делать? Мне толком не приходилось утешать девушек. Да и вообще они на меня не обижались. А тут собственная пара, и я не знаю, как быть. Может, стоит ее оставить, чтобы она смирилась. Именно так ведь других мужей у нее не будет. Я собственник, как и Севар, и мы умеем играть нечестно. И если это не помогает, вход идет сила. Но тогда полягут многие, а мне бы не хотелось так разочаровывать пару. А может, не оставлять и приобняв вывести на разговор? Уже хочу сделать шаг к ванне, как меня тихонько окликивает дракон. Он стоит в дверях и с грустью смотрит на девушку. Та также молчит и не поворачивается к нам. Да, не так я представлял это утро. Выхожу из комнаты, и побратим тут же прикрывает дверь. «Дамир, мне нужно ненадолго уйти. Мои парни объявились, взволнованные. Нужно объяснить, как обстоят дела и что делать дальше. И не только с охраной. Что делать нам?» И опять этот печальный взгляд на дверь за которой сейчас плещется наша малышка. Все наладится. Как выйдет, дам ей новую одежду, покормлю. А потом, думаю, мы прогуляемся по городу. Куплю безделушки и не только. Пусть порадуется. Посмотрит, какие мы можем быть щедрые и внимательные. Полагаю, ей просто нужно время. Я тоже так считаю. Но она как-то слишком странно отреагировала на наши слова про пару. Друг мой. Она из другого мира. Может, для них это нормально? Нам просто нужно побольше общаться и расспросить о нем. Какие там традиции, ценности? Думаю, Алисе просто тяжело расставаться с прошлым. И я не в курсе, знает ли она, что те, кто приобрел магию, больше не могут покинуть наш мир. Думаешь, Тагас не сообщил ей? Не знаю. Может, и сказал... Но я не хочу быть тем, кто расскажет это сейчас, когда между нами и так не все гладко. К тому же проблема с силой, которая может ее убить, никуда не делась. Ей так нелегко, и правильнее разговор отложить до лучших времен. Понял, эту тему поднимать тоже не буду. Иди, если что, найдешь меня по связи. Кстати, удобная вещь. Я теперь чувствую где ты и она без всяких маячков. Подними настроение нашей паре, а я скоро вернусь. Дракон уходит, а я едва успеваю закрыть дверь, как появляется Алиса, замотанная в большое полотенце. Девушка смущаясь, прячет глаза и пытается вытереть волосы. Удачный момент, чтобы проявить заботу. родная присядь, показываю на кровать. Я не хочу с тобой спать. «Да, будет тяжелее, чем я думал. Я об этом и не прошу. Просто присядь, а я помогу просушить волосы. Кстати, я купил тебе одежду». И киваю на свёртки, которые положили в кресло. «Откуда у тебя только деньги взялись?» Ворчит Алиса, но все же садится. «Я довольно-таки богат. И это ещё слабосказано, так как моих средств хватит, чтобы жить в роскоши лет триста и не работать». А у Сивара вообще королевский счет. Девушка не будет с нами знать бед. Мы сможем купить ей все, что она пожелает. У тебя в этом городе зарыт клад? Нет. В этом городе есть банк, куда я сходил и снял часть своих денег. Насколько помню, такой метод передачи средств мы переняли у иномерянца. Возможно, он был из твоего мира. Да. Мне знакома такая система платежей. У вас выдают карты? Нет, все связано с ним. Я киваю на свой браслет. Так у меня тоже кредитка на руке? Не совсем понял, что такое кредитка. Ну да, ты можешь рассчитываться в магазинах, поднося браслет к камню кассы. Я специально сегодня открыл для тебя счет и привязал его к твоему браслету. Поэтому прошу, не пытайся снять артефакт так как он не только защищает тебя. Стоит украшению покинуть твое запястье, все перестанет работать. Алиса замолкает и задумчиво косится на свое украшение. Правильно, пусть больше не пытается снять его. А то с ее силой все возможно. Небольшая ложь не повредит. Я провожу рукой по волосам, произнося несложное заклинание и делаю их сухими. Ого, так быстро! «Это пустяк, и я только рад помочь. А теперь одевайся и давай поедим. Потом я думаю устроить тебе экскурсию по городу. Полагаю, ты устала от леса?» «Это точно. И раз я теперь при деньгах, я могу купить сувениры?» «Конечно, все, что пожелаешь. Хочу сумку, которая вмещает в себя все, как у тебя». Глаза пары вспыхивают, а на губах появляется улыбка. «Вот и отлично!» Оттает моя ненаглядная, и я буду рядом. Будет тебе и сумка, и платье, но сперва поешь. Хорошо, покупки ждите меня. Алиса радостно побежала к сверткам и стала их разбирать. Как она радовалась, прикладывая к себе ту-ту, ту иную одежду. И я понял, что готов хоть каждый день покупать платье, лишь бы видеть эту счастливую улыбку пары. А вот когда чарующие глазки хитро блеснули, а полотенце упало к ногам девушки, я понял, что хочу повторение вчерашней ночи. Алиса, нисколько не стесняясь, начала одеваться, а я поправил штаны, так как в них стало очень тесно. И я бы мог подскочить и уложить ее в постель, но понял, что так нельзя. Она еще не доверяла нам в достаточной степени, поэтому оставалось только смотреть, И проигрывать в голове все то, что я обязательно собирался сделать в будущем. Дамир, а у тебя любимый цвет черный? Не всегда, а что? Просто платье в основном ты купил темный, и... Прости, это небольшой город, и красивых платьев не так и много. Темные цвета здесь в приоритете, так как не марки. Обещаю, когда доберемся до столицы демонов, куплю тебе яркие наряды. «Хорошо, но мне и эти нравятся. Не хочу выделяться в толпе, как это было в лагере. Так что спасибо. Кстати, не поможешь со шнуровкой». И повернувшись, Алиса приподнимает свои волосы. Дважды просить не стоит. Подлетаю и тут же утягиваю черный корсет на сером сарафане. Зато блузка на паре белая. С трудом, но нашел. Она сейчас красиво спадает с плеч И я, не сдержавшись, целую белоснежную кожу на шее. Пара смеется и не отстраняется. Это очень хороший знак. Видимо, я правильно оставил ее в ванной. Кажется, она все поняла и успокоилась. Вот бы в зеркало посмотреться. А то я в него не гляделась с самого прибытия. Еще и волосы отросли и побелели. Кстати, не знаешь почему? Мой лекарь лечил меня в лагере? Может, из-за этого? Усмехаюсь, завязывая узелок. Нет, это наш мир тебя так видит. Тебе же Бог сказал, что ты принята миром. Вот твой облик и изменился. Странный у вас мир. Чем я ему прежнее не угодила? Да, не совсем молода и, может, не такая красавица, но я любила себя. Не молода, не красавица. Пожалуй, Алисе и правда стоит показать зеркало. Неужели она так сильно изменилась? Ищу взглядом потайную дверь, за которой обычно стоит зеркало, на случай, чтобы его не разбили. Найдя нужную стенку, подхожу и просто дергаю ручку, после чего поворачиваюсь к паре. «Дорогая, посмотри на себя». Алиса радостно подбегает и заглядывает за дверь. Но проходит несколько секунд, и девушка хмурится, а потом начинает себя трогать. «Да, Мир, что со мной? А что не так?» «Да, я знаю, что девушка прибыла в наш мир раньше нашей встречи. Но неужели все так плохо?» «Я другая. боги, я шикарна. Неудивительно, что ты хочешь меня. Да я сама себя хочу. Это однозначно плюс от путешествия. Я же молода. Качаю головой и пытаюсь понять, как разобраться с таким сложным существом, как женщина. То она плачет, то смеется». То хмурится и ругается, то улыбается.